Разрушитель видит и слышит все творящееся на поверхности. Смертный ливень немедленная гибель мечей в пламени, отчаяние замкнутых в казематах орков и спокойное самоуничтожение преподобного отца Этлау. В силу обращается все, в том числе и отдаваемое мечами. Разрушитель не может думать и рассуждать о меньшем зле. Он сам, меньшее зло. За ним с ревлона грохотом несется исполинский черный таран, чудовищное копье, во что обратилась западная тьма. Сейчас разрушителю слышатся отчаянные, хоть и приглушенные вопли. Кого-то тащит за собой его башня, кто-то кувыркается в лавине. Кто именно, разрушителю не так важно. Он многого не узнал, не докопался до многих тайн. Что поделать сейчас? Он уже не личность, он оружие. Брошенный пилум. Пилум отлично знающий цель. Все идет как и должно. Грохот, острие черной башни вздрагивает, и разрушителя корчит жестокая мука, словно в его собственных внутренностях катается. Раскаленный стальной шар. Нечто металось сейчас и по самой башне, сокрушая стены и перегородки, проламывая потолки. Удар был настолько силен, что не выдержала даже несокрушимая броня. И значит, ему, разрушителю, вновь заполнять прорехи собственной кровью. А ее надо беречь, потому что еще предстоит вырваться из авиала и попасть туда, куда следует. Лопаются жилы, что-то кричит Аэсонэ, но поздно, поздно, дочка. Твой папа уже не человек. Он — разрушитель, и обязан пройти дорогу до конца, закончив, как и положено, разрушением самого себя. Кровь смешивается с семой, прорехи затягиваются, но недостаточно быстро — И по исполинскому черному острию начинает ползти трещина. — Папа, кристалл! — Ну, конечно, дочка. кристаллы так почти лопающиеся. Спасибо за дар, Сфайрат. Это потребует от меня почти всей крови без остатка, потому что чистой силой такую пробоину не зарастить. Но как же пик судеб, гномы! — Нет. «Разрушитель, ты знаешь, что обратной дороги нет? Незачем держать последнее? Копье долетит, обязательно долетит!» Он знает, что сейчас в опустевшей пещере кристалл с Файрата в последний раз вспыхивает яростным пламенем. Оно перебрасывается сквозь пространство, живая прямо тут, в мрачных залах Черной башни. Шипит и разбрасывает искры, вцепившись в пролитую кровь Кэролоэды. Броня стягивается, раскол исчезает. Черная башня словно выталкивает из себя жуткий и неведомый снаряд, заставляя его возноситься вместе с собой. «Придется постараться, чтобы не пострадали друзья, еще остающиеся в казематах», — думает разрушитель, — Когда больше утихает а рассудок наконец воспринимает отчаянные крики драконицы еще сколько-то крови может не хватить на главное но здесь принципы уже не играют роли все рассчитано и последующая судьба разрушителя тоже правь на горящую ветку Кэрла Эда, и вот оно вот Поверхность, слепящий свет после вечной тьмы. Один бок черного копья словно вминается, перестает бесконечно расширяться, и оторопевшие орки видят проносящийся мимо них исполинский монолит. Сильвина Гваль задыхается, ее жизнь истаивает, а смертный ливень становится все гуще, и даже спаситель не может пошевелиться, покрытый слоем всеразъедающего — Наверное, истина алхимического абсолютного растворителя. Он не побежден, еще не побежден, ибо нет такого оружия, чтобы прервать его дни. Но есть иное, что заставит отступить даже такую сущность, потому что в пределах упорядоченного нет истины всесильного. Всесильный же, породивший сам хаос... «Вне пределов сущего и несущего. сущего!» «Черное копье взлетает над обреченным островом, оставляя лишь крошечный ломтик развалин, где укрылись орки!» «Вот и все!» — слышит разрушитель негромкий вздох и тлау. «Маленький желтоватый череп сгорел дотла!» Сильвина Нагваль чувствует, что сердце ее, пусть даже это сердце отвратительного монстра, вот-вот разорвется. Ей больше нечего делать и некуда бежать. С отчаянным криком она бросается прямо в несущуюся черную лавину. Смертный ливень охватывает свою хозяйку. Она корчится, умоляя о смерти. Она надеялась, что та наступит мгновенно, но нет. И тут обман один обман. Ее собственный стон сливается с яростным гудением фламберга. Меч сотрясается, он знает последнюю цель, выше которой не знал еще ни одно оружие. Полярная сова тяжело взмахивает дымящимися, едва удерживающими ее в воздухе крыльями, в когтях содрогающийся фламберг. Она не то летит, не то плывет в облаках смертного ливня прямо на застывшего спасителя. Последнее превращение. Пусть я монстр, но меч умеет держать даже самые отвратительные чудовища. Пусть же никто не уйдет. Пусть и Виал станет могилой для всех этих сил, так любящих, подобно стервятникам, керовать над свежими трупами. Взмах. Черный фламберг, меч людей, не разрубает спасителя. На первый взгляд вообще не причиняет ему никакого вреда. Клинок просто отбрасывает его прямо на несущуюся громаду. В этот миг угасает маленький желтый череп. Инквизитор мешком валится на пол, и черная башня, проносясь, подхватывает с собой спасителя. Блистающая чешуя смыкается, вбирая его в себя. Исполинский антроцитовый конус поднимается над миром, пронзая небеса, впитывая истребительный яд смертного ливня, втягивая в себя всю гниль, всю испорченную кровь и виала, оставляя на западе лишь серую гладь опустевших морей. Кое-где грязь въелась слишком сильно. Все выше и выше над Эвиалом поднимается черное копье. Сотрясаются основы мира так, что корни его ослаблены и истонченные не выдерживают. Для Эвиль все произошло почти мгновенно. Вот лопнули последние скрепы, удерживавшие и вял в незримых волнах упорядоченного. Вот мир покачнулся и поплыл туда, к пропасти, где свет и тьма равно становятся ничем. Вампирша вскочила, отбросив осторожность. «Обманули! — Обманули! — Предали! Черная глобула, все ускоряя движение, начинает дрейфовать куда-то в сторону и вниз, удаляясь от упырицы. Идеально агатовый шар, заключивший в себя правых и виноватых, победителей и побежденных, и ее, Эйвиль, законную добычу. Незримая нить, связавшая Виал с мельином, натянулась и тонко загудела. — Что такое? — раздался холодный вопрос. — Откуда это? — Ты у меня, спрашиваешь? — прошипела вампирша. — У меня? «Кого предал?» «Тебя никто не предавал, верно я?» Удивился Дальний. «Все идет по плану. Ты получишь обещанное вознаграждение. Скажи только, что это за нить. Мы заметили ее только сейчас. Она не входила в первоначальные планы». «Как же они меня презирают!» Горько подумала упырица. «Презирают настолько, что продолжают врать» когда даже ребенку стало бы ясно, в чем дело. «Что за нить? Узнай!» — настаивал голос. И Виль выбралась из убежища, то ли еще на что-то в тайне надеясь, то ли потому, что приближавшаяся нить своими вибрациями напоминала о чем-то очень болезненном и неприятном, о гибели Артреи и о человеке, ее убившем. «Вот она, невидимая!» Неосязаемая, но от того не менее прочная нить, протянувшаяся через межреальность астрал. Вампир осторожно провела ладонью, стараясь ощутить ее биение. Что ж, если ее обманули дальние, ей осталась лишь одна дорога. Отомстить за созданную ею. И потом, сохранившись в глухом углу, подумать, как она сможет рассчитаться с обманщиками. Но залог! Они же оставили залог, часть своей силы. Он безошибочно выведет к ним. Хедин отдаст за него многое, очень многое. Но сперва она посчитается с убийцей артреи. Нить сама укажет дорогу к нему». Черное копье, покрытое ядом смертного ливня, пронзало небеса Эвиала. Тяжесть спасителя казалась почти неподъемной. Это значит, нужно еще, еще и еще больше крови. Разрушитель видит, что Эвиал заключен в прочную, почти идеальную глобулу. Спасители, все прочие, ворвавшиеся в него... «Не оставили двери открытыми, кроме...» «Правь на мой огонь, фэс. Разрушитель глухо рычит. Каждый звук знакомого голоса, звучащего уже с другого плана бытия, терзает хуже каленого железа. Натянута нить ровно горит сосновой ветвь, указывая путь. И туда, в единственную точку неба где идеальная сфера, отгородившая вял от остального мира, дала крошечную слабину и ударяет черное копье. Башня, превратившаяся в оружие, содрогается от вершины до потерявшегося в глубинах основания. Разрушитель чувствует, как кровь его хлещет из каждой поры, но копье выдерживает удар — Гром от которого разносится по всему ивиалу. Небо пробито на вылет. Вместе с черной башней виал покидает Спаситель. От края до края земли подъятые мертвые валятся обратно. Бессильные горсти праха. виал тоже содрогается, лишенный корней. Несомый течением он изменяет свой путь. Черная башня увлекает его за собой, а же копья пронзает межреальность, точно следуя вдоль дрожащей нити, соединившей два сердца и два мира. Держись, разрушитель! Ты выгребаешь сейчас против течения. Ты волочишь за собой целый мир, поползший к пропасти, что еще хуже разлома. Горит огонь. «Натянута струна, и какая разница, чем за это придется заплатить?» Эйвиль оглянулась. Чудовищный гром разнесся по окрестностям межреальности. Антрацитовая броня ивиала раскололась. Обломки ее разлетелись далеко о крест, и сам мир уже не утопал в глубине упорядоченного, а двигался следом за вскрывшим глобулу исполинским черным копьем. Попытка дальних провалилась. Чья-то воля, уж не презренных ли смертных, вырвала и винал из уготованной ему западни, а вместе с ним и новых богов — тех. Кого она, Эвиль, предала! Нечего врать себе, незачем обманывать. Хедин не простит никогда и ни за что. Он станет преследовать ее до самого края мироздания, и нет такой дыры, щели, провала, где она смогла бы укрыться. Она предала оказавшегося сильнее. Планы дальних рухнули. Хедин одолел. И чего теперь стоит все рассуждения ее Эвиль? Предала. Просчиталась. Предала сильнейшего. Вампиры не знают стыда или угрызений совести. Разве что самые мудрые из них, сумевшие возродить в себе утраченное в незапамятном прошлом. Эвиль словно застыла, не пытаясь убраться с пути несшейся прямо на нее громады. Потом... Последний момент, когда все было уже поздно, вампирша закричала. Дернулась, бросилась в сторону. Напрасная попытка. Вырвавшись из тенеты вяло, черное копье расширялось. Упырица взвизгнула, увидав совсем рядом от отблескогатовой брони. И ее не стало. Ее не стало. Но уцелел зеленый кристалл. Отброшенный далеко в сторону он беспомощно вертелся там, пока его не подобрали совсем иные руки. Руки крылатые девы Гелерры. Но это случилось не сразу. Мессир Архимак, чародей Игнациус Коппер. Многовековой владыка долины, ее некоронованный король, бежал. Вернее, пытался это делать. А еще вернее, полз на боку, судорожно дергаясь, словно уличный пес с перебитой спиной. «Проклятая девка! Грязная шлюха! Обманула! Обвела вокруг пальца! И кого? Его! Многомудрого!» «Составившего такой замечательный, со всех сторон идеальный план! Чуть совсем не убила!» «Ну, последнее-то, конечно, ей не удалось. Чтобы прикончить мессира Архимага, надо кое-что поострее пары обычных клинков. Ну, как же, проклятие, больно!» «Магия работает, однако все имеет свою цену. И защищенность тоже!» А теперь еще и это черное чудовище, громящее все на своем пути. Откуда, как, почему, кто выпустил западную тьму на свободу? Кто предал ей такую форму, навсегда уводя из Ивиала? — Маушка то его, как ни крути, сработала. Боги в заточении и старые новые. — Спаситель может сколько угодно опустошать вял. Тварь неназываемого сколько угодно пировать над пустой раковиной мира. Но дело сделано. В главном он, Игнациус, добился успеха. Да, с последней частью замысла поставить силу богов после их пленения себе на службу, возникли некоторые затруднения. Но черному шару некуда деться из авиала. А если он куда-то и денется, то раскрыть его невозможно». Поэтому он, Игнациус, спокойно уберется куда подальше. Может, и в долину, почему нет, где спокойно приведет себя в порядок. И займется новым планом, куда лучше старого. Теперь бы только поскорее выбраться отсюда. Руки Игнациуса тряслись, слова заклятий не выговаривались. За спиной все нарастал и нарастал грохот. Чудовищный таран крушил все вокруг себя, обращая в пыль самые крепкие казематы опрокинутые пирамиды. Чародей тонко завыл, засучил ногами, задергался в ужасе, пытаясь отползти еще хоть на немного, еще хоть на чуть-чуть, потому что... «Он не может погибать так глупо! Он всех обветший вокруг пальца, во всем преуспевший, всех пленивший!» Чары вспыхивали и распадались. «Слишком близко! Тут уже полный хаос! Ничего не работает! Ничего!» Но до самого последнего момента он все бормотал. И бормотал какие-то слова, пытаясь заставить сработать... Заклятие мгновенного перемещения, пока черная громада не пронеслась сквозь него, раздробив пол, стены и перекрытие, и не обратив само тело Игнациуса в неразличимую глазом пыль. «Теперь император мог ждать. Сделано все и даже больше». Огонь в его руке укажет путь. Именно туда, куда нужно. Не ему, конечно же. После телесной смерти человеку для себя уже ничего не требуется. Другим. Маяк горит. Торопись, друг. Я могу ждать. Я. Но не Мельин. «Что ты делаешь?» Не выдержал давящей тишины Хедин. Брат уже долго молчит. До этого, — отвечал не в попад, порой негромко, сдавленно постановал, словно сам у себя рвал больной зуб. Познавший тьму, чувствовал, Ракот где-то очень далеко. Шагает по тропам, где никогда не пройти даже ему Хедину, новому богу, остановившему неназываемого. Он с кем-то говорит, бывший владыка тьмы. На что он рассчитывает там, где пасует изощренный разум и тонкий расчет. Ведь ясно, чтобы открыть ловушку Игнациуса, ему Хедину потребуются годы. Придется отказаться от телесной формы, развоплотиться, впитаться стенами, втянуться в них, сделаться их частью, поняв скрепляющие их силы, только тогда. Здравствуй, мой ученик! Вдруг ясно и четко проговорил ракот, вставая, и грянул гром. Разрушитель точно знал, куда нацелить черное копье. Над Мелином призывно горела путеводная звезда. Туда, звал огонь в руке друга. Туда, вела натянутая нить. Ведь он не просто уводил сущность из авиала. Оружие, скрепленное его кровью, несло с собой и спасителя. Непобедимого, неуязвимого, почти всесильного. Но несло. Потому что даже ему не сломить волю людей, умирающих, чтобы жили другие. И чтобы жили свободно, а не по указке каких бы то ни было сил. Уходила кровь, с нею вместе уходила и боль. Оставалось только ясное понимание, что и как надо сделать. Черная башня вобрала в себя и смертный ливень, последний шанс его хозяйке показать, что в любом зле и любой злобе можно отыскать хоть искорку добра. «Правь на свет, разрушитель!» «Правь на огонь, Кэр Не ошибешься!» И последним усилием он вдавливает черное копье тьмы в нагноившуюся рану разлома. Император видел, как все свершилось. В небесах над Мельином, над разверстой пастью разлома, Возникла исполинская тень. Тень громадного и сине черного копейного наконечника, нацеленного прямо в бездну. И в тот миг, когда блестяще антроцитовая наверши погрузилась в рану, словно скальпель хирурга, он услыхал спокойный голос Ракота А теперь иди ко мне, мой ученик! Мир Мельина содрогнулся от края до края. Видимо, из самых дальних краев чудовищное черное копье погрузилось в белую муть, заполнявшую разлом. Броня черной башни ломалась, ей нечего больше защищать. Напротив, пришло время раскрыться. Разрушитель знал, что это все, что его долг исполнен, что сейчас получит свобода смертный ливень, И его хозяйка тоже. Уже совсем близко от Мельина, на развалинах храма океанов, по грудь в накатывающихся волнах, и Налика застыла на коленях, запрокинув голову и сжав кулаки. Пожалуйста, сделай это! Ну, пожалуйста! Вырвалось сдавленное рыдание обращенная сейчас к существу, совсем недавно бывшему Сильвии Нагваль. Вспомни, о чем мы говорили. Спаси всех и дай мне спасти тебя. Нечего больше держаться за призрак. Призрак собственного могущества, всесилия, непобедимости — Ты жадно гналась за ними мертвыми вещами, наделенными по тем или иным причинам магической мощью. Ты славно служил не отцовский меч. Но, наверное, папе б хотелось, чтобы на сей раз ты постарался уже не для меня. Взмах, пальцы разжаты, черный фламберг вырывается из рук Сильвии, разлетаясь облаком ярких искр, каждая словно крошечный фитиль. А над хозяйкой смертного ливня склоняются два человеческих лица, добрые, внимательные и чуть встревоженные. — Мама! Мамочка! Папа! — Ты сделала все, что могла, последняя из красного арка. — И я для тебя сделаю тоже, — шепчет Налика. Звучит колокол моря. Смертный ливень не останавливался. Густые облака окутали острие черной башни, и там, где сшибались сейчас авиалы Мелиин, потоки извергаемого яда смешались с живым туманом. Взлетел Фламберг, взорвался. С напом огненных стрел рассыпались его обломки, и порождающая козлоногих хмарь вспыхнула. Волны пламени пронеслись от моря до гор по всей длине разлома, выжигая все, оставляя лишь мертвый спекшийся камень. Разлом не имеет дна. Он ведет обратно из Мельина в Эвиал, и сейчас этот провал заполняли бесконечные волны мрака». Тьма исполняла извечное свое предназначение — лечить и врачевать, затягивать раны, нанесенные миру неразумными его обитателями. Но этого мало. На огромных пространствах Мелина, сейчас мертвых, покинутых всем живым, хозяйничали козлоногие. Этого так просто не оставить. Они способны истребить еще множество жизней, забрать с собой, даже погибнув сами. И потому следом за черным копьем идет Эвиал. Мир, сорванный со снов, его корни рассечены. Ему требуется якорь. Император видел, как заполненная черным пламенем пропасть разлома раскрывается. Тьма не стягивает разрыв в плоти мира, она невластно соединить несоединимое. Ее огонь очистит рану, но исцелит окончательно ее совсем иное. И спаситель испускает последний вопль, от которого падают назничь все от мала до великого в авиале, крик распадающейся человеческой оболочки. Ивиал идет следом за черным копьем, и те моря, что остались серые и безжизненные под вековой тенью западной тьмы, первыми сталкиваются с раскрывшейся пастью разлома. Эмилиин и Ивиал сотрясаются, рушатся стены городов, обваливаются высокие башни и шпили, но мертвые камни нетрудно сложить наново. Император видит, как исполинские массы воды врываются в разлом. Черное копье раздвигает складки реальности, творя невозможное. Два мира сливаются в один. Сходят с ума потоки свободной магии. Чудовищное столкновение жадно осушает их до дна. И в межреальности раздражается шторм, равного которому упорядочено и не видел уже много-много веков. В Последний раз такой бушевал, когда один истинный маг, вернувшись из изгнания, принял зерно судьбы своего последнего настоящего ученика. Огромный северный континент Мельина разрывает. Там, где был разлом, появляется новое море. Трещина доходит до северной конечности, до вечных льдов. И туда... В это новое лона ложится Эвиал. Над слившимися мирами носится неистовый феникс. Император чувствует, как он сшивает, стягивает незримыми нитями плоти двух миров. Моря Эвиала сузились, правая и левая клешни приблизились к старому свету, но западной тьмы нет, нет и тех, кто держал прекрасного феникса в клетке. Очищается небо, и два солнца, помедлив, тоже сливаются в одно. Оперение феникса вспыхивает дивным многоцветием. Люди в медленно поднимается с коленей. Безвременье кончилось. Все успокаивается, дует ветры и плывут облака, и кошки возвращаются к нагретым местам. А тебе все это хранить, мой ученик!» Слышит император и знает, что это правда. Ему не вернуться обратно. Но он увидит, как родится и как станет расти его сын. Иногда во снах император сможет приходить к нему и рассказывать. А еще он придет к Сиамне, к своей тайде, и тоже расскажет ей все-все. Она поймет, конечно же, поймет. Не может не понять. Император раскинул незримые руки, обнимая весь мильин. Он знал, ему предстояло стать корнем и кроной, почкой и листом, ветром и волною. Ему хранить два слившихся вместе мира... И постараться сделать так, чтобы обитатели их поняли, что можно жить рядом, не вцепляясь друг другу в глотки. Но это потом. Сейчас его ждет учитель. Нет, это слово неверно. Наверное, ближе всех окажется иное — друг. Это очень странное ощущение, не иметь тела и видеть все не только перед собой, но и справа, и слева, и даже сзади. Гвин. Голос спокоен и уверен. Император поворачивается, его взор тотчас сужается, вновь делаясь, как у человека. Высокие широкоплечие в черной броне с развивающимся алым плащом за плечами Ракот шагает навстречу, протягивая руку, как равному. «Спасибо тебе, друг!» «Разве не ученик? Нет?» Тело императора вновь проявляется из ничего, словно выныривая из незримого сумрака. Знакомые латы, вычеканенный василиск, но белые перчатки исчезли бесследно. Впрочем, нет, не совсем бесследно. Левая рука изуродована шрамами, кожа темно-багрова. «Ученик?» «Да, наверное, как и я тебе», — кивает Рокот. «Мне кажется, что мы можем многому друг от друга научиться. Друг от друга», — повторяет он. «Ты знаешь мое настоящее имя?» — Рокот кивает. «Ты мне открылся». «Так называет. Называла меня только Сиамня. Воин в черных доспехах кладет руку на плечо императору. «К этому не привыкнешь!» — он понижает голос. «Ты должен был остаться там, внизу. Наверное, горел слишком жарко и ярко. Котел не выдержал. Ну и я помог самую малость. Уже после того, как твое пламя помогло вырваться и мне с братом. Так я... да...» Ракот смотрит прямо в глаза императору. «Ты — дух, хранитель нового мира. Мой тебе совет, отыщи храм океанов. С ним ничего не должно было случиться. Тебе найдется, о чем поговорить с его хозяйкой. Ну и я тебя не оставлю». «Мое тело, оно...» «Только когда я рядом...» — перебивает Ракот. «Большего не проси, не могу». — Просить не стану. Император гордо вскидывает голову. — Да, мы не просим. Мы берем сами. Но с братом я все-таки тебя познакомлю. Хедин ошеломленно огляделся. Тела нет. Далеко под ними мир. Новый мир, слитый из двух старых. Ни в Авиале, ни в мельине не осталось и следа гнили. Черная пылающая волна, выплеснувшаяся из разлома, прокатилась по занятым козлоногими землям, не оставив после себя ничего живого. Но все же это была земля, а человеческие руки и пот рано или поздно оживят ее. Ловушка Игнациуса лопнула, не выдержав со соударения миров. Чудовищные жернова перемололи хитроумно сплетенные заклинания, и братья боги оказались на свободе. Никогда еще за все время своей власти над упорядоченным Хедин не был настолько близок к гибели. никогда еще не замирал так надолго над бездной, никогда не смотрел столь пристально, в многоглазую личину ничто. Терпеливо, словно подколодная змея, ожидающая редкостную добычу. Разламывающая боль. Тело нет, распалось и вернется не сразу. Брат где-то рядом. Ему, кажется, досталось больше, однако он не один. С ним еще некий дух, бывший еще совсем недавно человеком. Они о чем-то говорят, и Хедин с удивлением... Чувствует нечто вроде узнавания. Ракот обрел своего Хагена. Вернее, нет. Не просто ученика. Нечто большее, много большее. Друга. Где-то рядом и Хаген. С ним ничего не случилось. Познавший тьму, уже чувствовал это. Наваливались бесконечные дела. Неисчислимые тревоги неутихающей войны — И новому богу некогда было даже перевести дыхание. Пройти по следу развоплотившегося спасителя, выяснить, что случилось с Сейвиль, узнать, сработала ли его ловушка. Вампирша должна указать дорогу к дальним. Следов не могло не остаться. Это также не терпит отлагательств. Но это уже обычные заботы и тревоги. «Сильвия, ты слышишь меня? Очнись, дочка, очнись!» Твердый камень, холодный, ледяной, но воздух над ним теплый и нежный, но странно густой, словно вода. «Нет, пожалуй, это не воздух, это именно вода, разреженная и смешанная с Аэром до такой степени, что ею можно дышать». Сильвия открывает глаза, с усилием приподнимает веки. — Не хочу говорить. Не хочу шевелиться. Хочу просто дышать. Очнулась. Облегченно вздыхает Налика, устало роняя руки. Как же мы тут все испугались. Последний из Красного Арка не спрашивает, что случилось. — Это совершенно неважно. Хранительница Эвиала выполнила обещание. — Ты больше не чудовище, ни монстр. Налика быстрым движением утирает глаза. И не хозяйка смертного ливня. Он сгорел в им же подпитывавшемся пожаре, зажженном при помощи твоего фламберга. Сильви не хочет ни двигаться, ни отвечать, ни даже улыбаться. Она сейчас словно золотая рыбка, вновь оказавшаяся в родной стихии. Налика склоняется над ней, что-то говорит ласково и успокаивающе. Сильвия вновь зажмуривается. «Кажется...» Первое желание у нее появилось — спать. А потом? Ведь ей откроются все дороги. Пусть нет ни Фламберга, ни Золотой Пайдзе, ни крупинок Драконьего Кристалла, нет даже Смертного Ливня, но осталась память, последняя из Красного Арка, а это тоже немалого стоит. Может, она останется здесь, в Храме Океанов, может, отправится странствовать по миру, А может, выберется из за его пределы, посетив, в частности, знаменитую долину магов. Игнациус, чувствовала она, больше не будет помехой. Что осталось, что даровано, что возвращено тобой, а что посеяно. Дорога длина, бесконечно опасна, но она осилит ее. Дно миров. Некогда здесь прошел отряд Клары Хилмель. Некогда именно здесь очутились Неакрис и ее Отец. А сейчас, пробив небеса, сюда медленно падала огромная истинно черная скала, словно наконечник сломанного копья. Неведомая сила плавно опустила агатового исполина на земь. Камни застонали, раздвинулись подались, принимая невиданную тяжесть. Но вот стихли последние скрипы и стоны, воцарилась тишина, и любопытные обитатели дна рискнули сунуться к странному пришельцу. Безмолвие нарушил негромкий безнадежный плач. Так может рыдать любящая дочь, потерявшая отца, уже почти смирившаяся с утратой, но все равно заливающиеся слезами всякий раз при одном воспоминании об ушедшем. Множество глаз видели, как из трещины в скале выскользнул серебристый жемчужный дракон. Израненный он все равно оставался прекрасен. Кто-то из живности прыснул в разные стороны. Дракон внушал инстинктивный, необоримый ужас. Он не летел. Он медленно из последних сил ковылял. Но все равно даже самые сильные и злобные из обосновавшихся на дне не дерзнули заступить ему дорогу. Сделав круг, дракон вернулся обратно и одним огненным выдохом закрыл за собой трещину. А если бы жители дна миров смогли увидеть, что творится внутри каменного исполина, то их взором... Предстала бы, как жемчужный дракон осторожно обвивается вокруг темного неподвижного тела на полу, обнимает, прижимается и, уронив голову на лапы, смежает грозные очи, погружаясь в вечное ожидание. Спи. «Разрушитель. Пусть будет спокоен твой сон. Ты все свершил, все успел. Цена? Не бывает цены у такой победы. Отдал всю кровь, всего себя. Искупил, чего было искупать. Спи. Ты знаешь, что твоя дочка рядом, что она не покинет тебя. Спи». До той поры, пока не изменятся круги этого мира, пока он не станет совсем-совсем другим. И пусть последним, что задрожит на внутренней стороне смежившихся век, будет новое солнце над новым миром. Миром, составившимся из и эвиала. Спи. Я буду рядом. Я охраню твой сон. — Я, твой отец, Витер Лаэда. Ты слышишь меня? — Нет, конечно же, нет. Ты теперь дух, как и я, но скован куда более крепкими цепями. — Я не жду, что ты пробудишься. Даже духи, вроде бы бессмертные, на самом деле не таковы и истаивают со временем. «Пристаю я, не дождавшись твоего пробуждения. Не в пределах этого мира свершится оно, я не надеюсь». Восстание безумных богов открыло мне глаза, и я понял, как хрупок баланс, установившийся в упорядоченном. И понял, что он может длиться вечно с точки зрения простого смертного или даже эльфа-долгожителя. Но для правящих здесь сил это покажется совсем недолгим. Равновесие нарушено и уже, похоже, необратимо. Но тебя, мой сын, это волновать не должно. Ты исполнил свой долг, и я горжусь тобой. Горжусь безмерно, как только может отец. Я испугался смерти». Не потратил последнее, и вот, с непрекаянным призраком, ты пошел дальше. Ты отдал все, отдал и жизнь, получив взамен этот сон куда больше похожий на смерть. Сможешь ли ты проснуться? Слишком крепкие путы. Пока не изменится этот мир, тебе на него не смотреть. «Повелитель!» — Райна стояла на одном колене перед гневно встопоршившим бороду отцом дружин. «Мне нет прощения, я знаю!» Вновь звучал древний язык Асгарда, не раздававшийся в пределах упорядоченного уже не весь сколько времени. «Прости за твой золотой меч!» «Поставь, Валькирия!» Один положил руку ей на плечо. «Подумаешь, меч, добуду себе новой. С твоей помощью. А пока займемся лучше теми, кого еще можно спасти. «Орки?» «Да, орки. И другие, кто еще жив. То немногое, что мы можем для них сделать». Клара уже не кричала. Более отчаяние отчаяния — все имеет свой предел. Если твое тело отказалось умереть, рано или поздно все отступит, оставляя тебя наедине с пустотой. Сфайрат отнесся вверх с ревом не той ярости, не то боли. Дракон с пробил небесный свод в облаках собственного пламени, вырвавшись за пределы Виала. Только тут он остановился. Как-то сразу, вдруг словно в единый миг лишившись сил. Огромные крылья опустились, длинная гибкая шея вытянулась, голова, увенчанная рогатой короной, завалилась на бок. Тишина. После всего рева и грохота, мертвая, всепоглощающая тишина. Клара повалилась на тропу. Сфайрат вынес ее не просто куда-нибудь. Туда, где она могла стоять и дышать. «Дракон!» «Безмолвие!» «Эй, что с тобою?» «Нет ответа!» «Ты ранен?» — встревожилась чародейка. С усилием приподняла тяжеленное веко, взглянула в неподвижный глаз, состянувшимся в тонкий вертикальный росчерк зрачком, словно на ярком свету. «Нет!» Раздалось у нее в сознании, слабо, едва ощутимо, но это был именно голос дракона, и спутать его ни с чем она не могла. «Просто мой кристалл, его больше нет». «И что?» «Значит, нет и меня», — просто ответил неподвижный Сфайрат. «Но ты же есть», — испугалась Клара. «Ненадолго». Огромное тело вздрогнуло, подернулось дымкой, стало таять. Несколько мгновений спустя перед Кларой остался лежащий человек в богато из украшенных доспехах. Их она узнала тотчас по той памятной встрече поединки в пещерах. Забрала обильно гравированного шлема откинуто под ним бледное лицо. Слишком, слишком хорошо знакомое. «Ну уж нет». Рявкнула Клара, чувствуя, как к ней вновь возвращается сила и решимость. Достаточно потерь там, внизу. — Не стоит, — прошептал дракон, и это вновь был голос Аветуса Стайна. — Ничего не сделаешь. Я нарушил договор. Бросил свой кристалл, и он... И теперь... — Молчи! — Клара срывалась с себя так и оставшиеся невостребованными артефакты. Они не помогли ей там, вывяли, но, кто знает, может, сработает сейчас. — Это хворь. Шепот с Файрата то и дело прерывался. — Не поддастся никаким заклинаниям. — Кто бы говорил про заклинания? — пробормотала чародейка. Кольцо из ничем не соединенных рубинов, все прочее, захваченное в свое время из долины, вещицы одна за другой летели в кучку прямо на полу. «Дракон теряет силы, сейчас уже неважно почему. Артефакты, магические предметы способны сгорая дать очень и очень много. Если этим распорядиться с толком...» «Я тебя вытащу, слышишь?» Клара склонилась над раненым, заглянула в до ужаса знакомые родные глаза. «Даже не думай, что опять от меня ускользнешь!» «Мне нужен мир!» — лихорадочно думала Клара. «Какой угодно, но мир!» Якорь, плотина, стены и крыша. Здесь, в межреальности, дракон остается пленником и вяло, даже формально вырвавшись за его пределы. Мне нужен мир, а там, там будет видно. Потому что, когда под ногами настоящая трава, а над головой настоящее небо, куда легче бороться с самыми страшными проклятиями и наговорами. И она дотащила-таки его до самого обыкновенного мира, подвернувшегося им по пути. Ее рубиновое кольцо догорело, распалось пеплом, его силы как раз хватило, чтобы мягко опустить Клару и Аветуса на поросший ароматной травой склон холма, полого сбегавшего к неторопливой широкой реке. «Я тебя вытащу!» — с яростной убежденностью повторила волшебница.